Глава 98. Горечь на губах. 8 декабря 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 21 час 12 минут. Из окна своего кабинета я рассматривала проходивших внизу людей. Людей, у которых так же, как и у меня, На сердце было неспокойно. Нас уже несколько дней атаковали, и хоть потери ограничивались исключительно ранеными, это совсем не радовало. Фобосы, или, как сын называет их, ромеи, патрулировали воздушное пространство долины осами, периодически пытаясь прорваться внутрь периметра. Наши уже сбили шесть машин, а им все не имется. Если бы не эти юрки и козявки — Вертолеты давно бы уже улетели к Андрею. Будто и этого мало, так они еще натравили на нас большую стаю сверглов. Не такую, как в прошлый раз, конечно, но несколько сотен чудовищ караулили наших за воротами. Душа болела за ребят. Так же, как у всех матерей и отцов, чьи дети сейчас сражались вдали от дома. Как они там? Связь вчера пропала — и, возможно, даже думать об этом не хочу. «Галина Николаевна, можно?» заглянула ко мне в кабинет Тамара Фриленд, с которой мы в последнее время сблизились. Она даже не знала, что я спасла ее сына, тогда, в лагере Сикаме. Спасла ли? До сих пор не была уверена, не привиделась ли мне все это. «Да, конечно, Тамара, заходи». Сейчас ее слава тоже находится во втором куполе вместе с моим Андреем, так что мы вроде как подруги по несчастью. Присев на краешек стула, она вопросительно взглянула на меня. «Нет, моя хорошая, никаких новостей нет. Знаю тоже, что и ты разочаровала ее я. Сейчас отправлюсь домой, приготовлю Ирке ужин, а то она в последние дни все на бутербродах и всякой ерунде». И поеду к Гамову. У меня к нему серьезный разговор. — Гамову! — вскочила на ноги анестезиолог. Уж он-то наверняка знает последние новости. — Вряд ли, Тамар, связи с ребятами нет. Но если что знает, я тебе сообщу. Обещаю. Когда подруга покинула мой кабинет, я, спрятав руки в карманы белого халата, зябка повела плечами. — Эх, Боря, Боря! Нерадостную весть я принесу, но я должна тебе это рассказать. Старинные часы в углу громко отбивали секунды, нагнетая обстановку. Гамов молчал. Я давно знала Бориса и понимала, каково ему сейчас. Нет, правда, понимала. Я же вдова, и он теперь тоже вдовец. Может «Еще это и не она!» — зачем-то сморозила я глупость. «Перстень мог кто-то подобрать!» «Вот дура! Чего я мелю? Подобрать или снять с мертвого тела? Какая разница? Лучше помолчи!» «Нет, это она!» — тяжело уронил в тишине слова Боря. «Я все думал, к кому Настя могла еще так трепетно относиться!» Ломал голову, а теперь все встало на свои места. «Мне очень жаль, правда. Извини, но я не могла промолчать. Из-за этого несколько дней не спала. Меня жгло изнутри», — сказал я, сделав шаг к товарищу. «В общем, если бы так сложилось у меня, я бы хотела знать судьбу Саши». «Ты все правильно сделала, не кори себя!» Гамов достал из пачки сигарету и покрутил ее в пальцах. «Ты знаешь, я все представлял, как она там, на земле. Может быть, вышла замуж, может быть, родила. Ну, мало ли. Бывают же такие случаи, даже когда... Я понимаю, понимаю. Все представлял, и знаешь, Галя, у меня ничего не получалось». Может быть, это все из-за того, что мы с Вероникой знали друг друга с детства. Она всегда была рядом со мной, мы жили проблемами друг друга. А может, я просто отупел? Нет, нет, что ты? А теперь понимаю, почему. Она не улетела, она осталась здесь, даже умереть не смогла, не показав своего характера. Борис склонил голову, и мне даже на секунду показалось, что он сейчас заплачет. Но нет, он скомкал в кулаке сигарету, а затем высыпал мусор в пепельницу на столе. Сюда же он бросил и всю пачку. В дверь позвонили, и, меряя широкими шагами комнату, а затем прихожую, Гамов с каменным лицом прошел мимо меня. «Борис Борисович, мы готовы!» В квартиру ворвались Блинов и наш сосед Марков. Быков со своими отвлекут их к воротам, а мы — на вертолеты и к ребятам. «Думаешь, получится?» Еще как! Они словно на сладкое туда рванут», — уверил Бориса Марков. «Ну что ж, значит, пора. Все готово?» «Готово. Шесть машин, пилоты, боеприпасы. Я со своими. В тесноте да не в обиде. Снегирь и Неупокоев нас уже ждут». Когда ребята ушли, я некоторое время стояла в коридоре возле зеркала и наблюдала, как Борис бреется возле раковины в ванной. «Куда это вы собрались?» — заранее зная ответ, спросила я, обняв себя руками. «К Андрею!» «Ничего себе! Они же вас собьют!» «Это мы еще посмотрим!» Гамов вытерся чистым полотенцем, продемонстрировав мне безукоризненно выбритые щеки. — Ты же большая девочка, и понимаешь, что все это, чтобы нас отвлечь. Не дать оказать помощь ребятам. Мы прорвемся двумя вертолетами, грузовым и ударным. Пусть нас немного, но зачастую в сражении и пара воинов многое решает. — Седов разрешил? — Конечно, вместе план придумывали. — А побрился зачем? — Хочу выглядеть красиво. — В последний раз. В конце концов, я живу в долг. Хоть Андрея до да спасу. — Дурак ты, — зло бросила я. — Проводишь нас? — Конечно. На посадочном поле помимо Седова присутствовали еще Гаан с Настей, вцепившийся в ладонь отца, и Ирка со своей бандой. Не знаю уж, как они узнали. Женя попрощался очень быстро, крепко обняв Борю, прыгнул в миникар и умчался. Наверняка именно он руководил той самой операцией, которая должна была позволить вертолетам покинуть территорию колонии. «Мы все тоже пожелали ребятам счастливого пути», Испытывая какую-то странную неловкость, словно делали что-то глупое или несвоевременное. Боря пожал руку Валерке, Митьке, взъерошил и без того растрепавшиеся волосы Ирки и долго стоял напротив Насти Ган. Он смотрел девчонки в глаза, будто надеясь увидеть там отражение Вероники. Товарищ полковник! «Наши готовы!» — перекрикивая шум задвигавшихся винтов, махал руками, не упокоив. «Пусть начинают!» — бросил Гамов, останавливаясь напротив меня и беря за руку. «Знаешь, у меня горечь на губах», — сказала ему я, чувствуя слезы. «У меня тоже Галя!» «Он вернется! Я обещаю!» Вертолеты поднялись в воздух и направились на юг. Мы махали им вслед, и только Настя Гаан застыла без движения, провожая взглядом машины. «Смотрите, осы! Они не купились!» — закричал Иван Антонович и побежал по полю. Я словно дура бросилась за ним, задрав голову вверх. Ирка не отставала, как маленькая, вцепившись в мой карман. Запинаясь и падая, мы бежали, не отводя глаз от парочки юрких точек, нагонявших вертолеты. «План не сработал с отчаянием», — подумала я. «Мама, надо что-то делать! Что-то делать!» — кричала по духу дочь. Увидев истребитель на хвосте, ударный вертолет сумел развернуться и выпустить длинную очередь неуправляемых ракет по противнику. ОСАУ вернулась. И шустро ушла в бок. Правда, это ее не спасло. Она нарвалась на выстрелы из крупнокалиберного пулемета Ми-26. Истребитель мигнул, покачнулся в воздухе и, попытавшись подняться, тут же получил пару ракет от нашей боевой машины. Прошла всего секунда, может быть, две, а оса исчезла в пламени взрыва. Фейерверк еще не успел закончиться а два луча, пронзив насквозь падающие ошметки истребителя фобусов, дважды прошлись по кабине ударного вертолета. Тот словно споткнулся, качнулся в воздухе и закрутился на месте. Первый залп ракет ушел к земле, второй — в небо. А вот третий все же подцепил уже чувствовавшую себя победителем хищницу, заставив ее уйти в штопор. «Молодцы!» «Отбились!» — прыгал от радости ган как мальчишка, а вокруг него скакали ребята и даже Настя. «Ни пуха, ни пера вам, мальчишки!» Грузовой вертолет спокойно продолжил полет на юг, а наша поврежденная ударная машина не без успеха пыталась сесть на поле, отчаянно борясь с гравитацией. Мимо — В сторону рухнувшего фобуса, урча и лязгая, промчались танк и бронетранспортер с гвардейцами. Я живу в долг, живу в долг, повторяла я, провожая взглядом улетающий вертолет с ребятами. Ничего ты никому не должен, дурачок.